Глава 7 Гости. Брецание повторилось, а я услышала голос, который показался до боли знакомым. Тут меня взяла злость. Правая рука вспыхнула голубым светом. Он быстро превратился в сетчатый голубоватый шарик. Не знаю, как воздействует моя магия на огненных. Вот и проверим. Я резко распахнула дверь и взмахнула рукой, сбрасывая заклинание. И тут же захлопнула её за спиной, чтобы заглушить вскрики моих жертв. После этого я с удовольствием взглянула на результат своих трудов. Ханс и Кай ворочались в голубоватые сети, тщетно пытаясь освободиться. Магии на неё я не пожалела. Парни шипели и ругались сквозь зубы. Я зажгла магическую лампу и спросила, «Что вы делаете в моей комнате?» «Прости», — пропыхтел блондин. «Мы тебе всё сейчас объясним», — выдавил Кай. «Только ты сними с нас эту мерзость, ладно?» Я взмахнула рукой, и ручейки магии послушно вернулись ко мне. На парней было жалко смотреть. Они вымокли до нитки, и на пол с них капала вода. «Почему сразу мерзость?» — оскорбилась я. «А залезать в комнату девушки не мерзость? Это нормально для огненных, да?» Ханс растёр пылающую татуировку на шее и признался. «Да не рассчитывали мы, что Валька тут кого-то поселит. В этом крыле и не живёт никто обычно. Большая часть комнат в другой стороне». Наверное, он решил удержать меня подальше от огненных. Я развела руками. «Видимо», — мрачно ответил он. «Только у нас тут тайник». Только после этого я заметила, что одна из половиц под столом вытащена, и там поблёскивает что-то серебристое а рядом лежит небольшой мешок. Ладони Кая в этот момент вспыхнули рыжим светом. Он положил их себе на плечи, и от его одежды пошёл пар. Ханс повторил за ним. «Не любите воду?» — невольно улыбнулась я. «Ни один огненный не любит быть мокрым», — подтвердил Кай. «Как же вы моетесь? Мыться — это другое», — сообщил Ханс. «А вот дождь — это отвратительно». После этого он заполз под стол и начал деловито закидывать содержимое тайника в мешок. Кай в это время попросил. «Не рассказывай Вальке, ладно? Только если вы больше не будете лазать в мою комнату», — ответила я. «И что вы такого прятали здесь?» Парни переглянулись, и Ханс ответил. «Это не имеет значения. Сейчас мы всё заберём и уйдём». Я скептически хмыкнула, но допрашивать парней не стала. Сбросила куртку и села на свою постель. Толстенную книгу я положила на подушку. Похоже, меня ждёт ночное обдение в обнимку с учебником. Мне бы хоть прочесть её до завтрашнего вечера, не то что выучить. В этот момент Кай резко сунул руку в карман и вытащил беловатый камень. «Чёрт!» — пробормотал он. «А ты все его демоны! Сюда идёт Валька!» Ханс тут же вернул на место половицу и взмолился. «Ариенай, спрячь носа! Должны будем оба!» Кай торопливо кивнул. В его тёмных глазах мелькнула надежда. Я заколебалась. Ханс поторопил меня. «Решайся! Я тебе обещаю, ты не пожалеешь!» «Если Валька нас найдёт здесь, мы мытьём стен не отделаемся!» Вздохнул Кай, продолжая с надеждой смотреть на меня. «И как мне вас спрятать?» Рассеянно спросила я. Блондин выразительно посмотрел на мою шею и сказал. «Скрывающее заклинание воды на уровне половины круга обращений он не почует. Это будет мокро», — предупредила я. Но это их не смутило. Парни моментально забрались ко мне под кровать. Как они уместились там вдвоём для меня, осталось загадкой. Я послушно взмахнула рукой, и сила ручейками потекла по полу, создавая лёгкую дымку под кроватью, которая должна была скрыть юношей от простого и магического поиска. Для отвода глаз я сотворила три больших шара из водной магии и подвесила их в воздухе. В следующее мгновение через дверь просочился Василий. Я тут же возмутилась. «Эй, это комната девушки!» «А я пёс, а не мужчина», — ответил он и тявкающий расхохотался. Затем смотритель общежития шевельнул призрачным белым хвостом и примирительно сказал «Ну, прости, прости, буду стучать. Мне показалось, что здесь пахнет огненной магией. Решил проверить, а то есть тут у нас хулиганы». Я старательно огляделась и пожала плечами, а потом вспомнила. Ко мне прикоснулся отмеченный Адам, и я провела несколько часов в доме с адскими вратами и убивала лавотов а ещё рядом был магистр Ару, возможно, дело в этом. При упоминании отмеченного пёс выпучил глаза и разинул пасть. Несколько мгновений он молча таращился на меня, а затем ласково сказал «Если что-то понадобится, буду на вахте. Не стесняйся». С этими словами пёс распахнул дверь прикосновением лапы и вышел. Я закрыла за ним и прислушалась, потом развеяла своё заклинание. Парни вылезли из-под кровати и уставились на меня с нескрываемым ужасом. Я укоризненно сказала. Предупреждала же, что будет мокро. Не нужно было лезть в мою комнату. Ханс подобрал челюсти и осторожно спросил. Про отмеченного. Это правда? Я вспомнила жуткую фигуру с чёрной кожей и поёжилась. Да, я его видела. Кай многозначительно произнёс вальки ты другое сказала, что он прикоснулся к тебе». «Ну да», — подтвердила я. «Прикоснулся». Они обменялись испуганными взглядами. Я забеспокоилась. «Это плохо? Вредно? Почему вы так смотрите на меня?» Поколебавшись, Кай вымученно улыбнулся. «Не бери в голову, местные суеверия». «Какие еще суеверия?» — переспросила я чувствуя, как по спине бежит холодок. «Не бери в голову», — упрямо повторил он. «Но на всякий случай не стоит рассказывать об этом всем и каждому». Ханс с досадой добавил. «И вальки зря рассказала. Он здесь самый главный сплетник. Я вас прикрыть хотела и ни о каких суевериях не слышала. Тем более не бери в голову», — настойчиво добавил Кай. Но это ещё больше убедило, что скрывают от меня что-то важное, а не простые суеверия. Они снова переглянулись и поспешили ретироваться. Ханс выпрыгнул на подоконник и бросил на прощание. «Спасибо за помощь. Мы твои должники. Если понадобится что-то, ищи нас в угловой комнате этажом ниже». Кай кивнул на прощание, и оба сотворили какие-то огненные заклинания, благодаря которым спустились вниз. Я захлопнула створки окна и со злости начала творить охранное заклинание. Мне надоело, что парни ходят сюда как к себе домой, а их взгляды и реакция Василия на мой рассказ только добавляли тревоги. Я успокаивала себя тем, что если бы прикосновение отмеченного могло принести мне вред, я бы уже это заметила. И в Шейрвальде нам бы обязательно рассказали об этом». Мысль о том, что на уроках это упускали только потому, что студентов и практикантов на такие задания не брали, я старательно отгоняла. Наконец, водная сеть окутала окно и дверь. После этого я сбросила сапоги и забралась с ногами на постель. Нужно прочесть хотя бы пару глав из книги, чтобы завтра не ударить в грязь лицом перед огненным. Уже перед сном я решила заглянуть в тайник и убедиться, что там не осталось сюрпризов, и парни унесли всё своё добро. Предосторожность оказалась не напрасной. Стоило мне приблизиться к столу, как я увидела, что из-под половицы пробивается багровый свет. Неужели они что-то забыли? Или оставили специально? На всякий случай я сначала прощупала тайник поисковым заклинаниям. Капля воды, отправленная на разведку, сообщила мне одно. Нечто внутри принадлежит стихии огня. После этого мое заклинание испарилось. Открывать руками тайник я побоялась и подделала доску металлической линейкой. Багровый свет стал гаснуть, будто артефакт был доволен, что его нашли. Вскоре я увидела небольшой кусочек граната, оправленный в золото. Я понятия не имела, что это за артефакт. Наследящий он, похож, не был. Убедившись, что незнакомый предмет уснул, я снова накрыла тайник половицей. Присутствие артефакта меня встревожило. Я не могла понять, его забыли или оставили специально. И если оставили, то зачем? Я успокаивала себя тем, что этот артефакт лежит здесь уже давно. Только я об этом не знала, а парни уходили в попыхах. Пришлось навесить магический маячок и защиту на тайник для собственного спокойствия. После этого я отправилась в постель. Завтра меня ждал трудный день — и нужно было хотя бы попытаться выспаться. Восемь вечера я стояла перед толстой дубовой дверью, на которой поблескивали золотистые цифры. 305-я аудитория располагалась, кажется, в самом мрачном крыле Эйхона. Коридор, облицованный темным камнем, черно-серые шестиугольные плиты пола, массивные светильники позапрошлого века — Редкие барельефы с изображением то ли битв, то ли пыток и стойкий запах гари и пепла. Пока я шла в указанном Василием направлении, не встретила ни одного человека. Снова закрадывалась мысль, что это место отлично подходит для убийства кровного врага. Только память о том, как вел себя Ару в доме на улице Паскуаля, заставила меня усомниться в его кровожадных намерениях. Теперь я должна была признать, что совершенно не понимаю, что творится в голове у моего вынужденного учителя. Я подняла руку и тихо постучала. Из кабинета не донеслось ни звука. Я решительно толкнула дверь и услышала раздражённый голос учителя. «Хватит топтаться на пороге Заходи быстрей!» Я поспешно шагнула в класс, закрыла за собой дверь и огляделась. «Не знаю, какие уроки здесь проводили». Но явно не лекции. Вместо парт — несколько круглых каменных столов. Ару сидел за массивным учительским столом в другом конце зала, откинувшись на спинку такого же массивного, обтянутого фиолетовым бархатом кресла. Пока я лавировала между столиков, он не сводил с меня взгляда. Я в нерешительности замерла перед его столом, прижимая к груди учебник и несколько листов бумаги, и заглянула ему в глаза. «Отчёт», — потребовал учитель, и я с готовностью положила перед ним исписанные листы. Затем он указал на стул напротив и приказал. «Садись, книгу не открывать». Я послушно опустилась на стул и отложила учебник в сторону. Сцепила пальцы на коленях, стараясь унять волнение. Ару читал медленно, будто нарочно тянул время. Наконец бумага вспыхнула в его пальцах, и он холодно сказал. Принято. Я не удержалась от вздоха облегчения. В глазах учителя мелькнула насмешка. Затем он выразительно постучал пальцем по книге и произнёс. «Что ж, проверим, что ты усвоила. Можно задать вопрос?» Поспешно обратилась к нему я. Кровник окинул меня ледяным взглядом и ответил. «Если он по теме... по теме вчерашней практики...» «Чем мне грозит прикосновение отмеченного Адам?» Ару помрачнел и медленно переспросил. «Прикосновение отмеченного? А с чего ты взяла, что это тебе чем-то грозит?» Рассказывать о парнях я не собиралась, поэтому промямлила. Василий так испугался, когда я упомянула об этом. Учитель сжал кулаки и сузил глаза. «Василий?» «Ты рассказала Василию, что к тебе прикоснулся отмеченный?» Я молча кивнула. «И когда ты ему об этом сказала?» Продолжил допрос он. «Вчера вечером?» Призналась я. Ару отбросил с олба прядь волос и раздраженно сказал. «Ты болтливая дура, Рейнайсуру! Вы меня не о том просили молчать!» Ядовито заметила я. Он стиснул подлокотник кресла и пламя с его пальцев перетекло на пол, окружая стол и меня. Я зажмурилась на пару мгновений и медленно выдохнула. Ядро водной магии внутри меня содрогалось от силы этого огня. Когда я распахнула глаза, то заметила, что кровник задумчиво смотрит на меня. Магистр подпер подбородок кулаком и спросил. «Чего трясешься?» Вловотов стреляла без промедления. «Вы сильнее». Процедила я продолжая коситься на стену огня, которая окружала нас. Ару взмахнул рукой, собирая свою магию, а затем иронично спросил. «Ну и зачем ты пришла сюда, если огня и адских тварей боишься до трясучки? Забирай документы и проваливай». Я пожала плечами и криво улыбнулась. «Страх не повод отступать. Можно бояться и делать». Он немного помолчал, а затем вздохнул. «Ничего с тобой не случится от прикосновения отмеченного. Но если не хочешь лишних вопросов, при следующей встрече скажи Василию, что пошутила или тебе привиделось. Я понятно выразился?» Я, конечно же, ничего не поняла, но послушно ответила. «Понятно. Что ж, тогда приступим к опросу. Расскажи мне о том, кто такие отмеченные Адам и как они появляются». Я мысленно застонала. Прочитать этот раздел я как раз не успела, и теперь могла рассказать только то, чему меня учили в Шейрвальде. Отмеченные люди, которые получают адскую метку. Точные причины, по которым демоны ада выбирают людей, неизвестны. Есть версии, что их интересуют люди, кто часто испытывает тревогу и злость. На их коже появляется растущее алое пятно. Если заметить его вовремя, можно предотвратить открытие врат. Каким образом? Отмеченного остановит только смерть. Что будет, если Отмеченного не остановить? Адские врата, вызванные появлением Отмеченного, непрерывно повышают свой уровень, а количество призванных им демонов увеличивается троекратно. Если вовремя не убить Отмеченного и не закрыть Адские врата, то он спустится к ним и обретёт невероятную силу. После этого остановить его будет очень сложно, а иногда почти невозможно. Самый вопиющий случай произошел в городе Кантера три века назад. Тогда отмеченный истребил пять магических родов, прежде чем был повержен. Ару со скучающим видом продолжал задавать вопросы и слушать мои сбивчивые объяснения. По его лицу было совершенно невозможно понять, устраивают ли учителя мои ответы или нет. Это заставляло меня нервничать и сбиваться. Кровник пытал меня вопросами не меньше часа. В горле пересохло, когда он, наконец, наклонился ко мне и сказал. «А теперь последний и самый важный вопрос. От этого ответа зависит, как будет проходить твоя дальнейшая практика, Суру. Так что постарайся дать тот ответ, который меня удовлетворит». Я напряглась, но поспешно кивнула. «Последний вопрос. Им можно будет, наконец, отправиться в комнату. Вот только почему он так на меня смотрит?» Продолжая внимательно глядеть мне в глаза, он спросил, «Что от тебя нужно Леору Шендону?» Я вздрогнула и невольно подалась назад, а затем ответила, стараясь, чтобы мой голос звучал непринужденно. Господин Шендон уже упёк всю мою семью за решётку. Наверное, ему хочется, чтобы я с ними воссоединилась. Судя по тому, что я видел на улице Стального Сердца, Он хочет, чтобы ты воссоединилась разве что с твоими почившими родственниками. Спрашиваю еще раз Суру. И подумай хорошо, прежде чем открыть рот в следующий раз. Что от тебя хочет Леор Шендон?» Я опустила глаза и стиснула зубы. «Почему он спрашивает меня об этом?»